Четвертое. Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения. Это может быть самый странный из наших парадоксов. Вопрос в том, насколько суждение «споспешествует жизни», поддерживает жизнь, поддерживает вид, даже, возможно, способствует воспитанию вида. И мы решительно готовы утверждать, что самые ложные суждения, к которым относятся синтетические суждения априори, для нас самые необходимые, что без допущения логических фикций Без сравнивания действительности с чисто вымышленным миром безусловного, самотождественного, без постоянного фальсифицирования мира посредством числа, человек не мог бы жить. Что отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни Отрицанием жизни. Признать ложь за условия, от которого зависит жизнь, это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей. И философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним этим потустом. В сторону добра и зла. Пятое. Если что побуждает нас смотреть на всех философов, отчасти недоверчиво, отчасти насмешливо, Так это не то, что нам постоянно приходится убеждаться, насколько они невинны. Как часто и как легко они промахиваются и заблуждаются, говоря короче, не их ребячество и детское простодушие, а то обстоятельство, что дело у них ведется недостаточно честно». Когда все они дружно поднимают великий и добродетельный шум, каждый раз, как только затрагивается проблема истинности, хотя бы только издалека, все они дружно притворяются людьми, якобы дошедшими до своих мнений и открывшими их умом путем саморазвития холодной, чистой, божественно-беззаботной диалектики, в отличие от мистиков всех степеней, которые честнее и тупее их. Эти говорят о вдохновении. Между тем, как в сущности, они с помощью подтасованных оснований защищают какое-нибудь предвзятое положение. Внезапную мысль, внушение, большей частью абстрагированное и профильтрованное сердечное желание. Все они дружно адвокаты, не желающие называться этим именем, и даже в большинстве пронырливые ходатай своих предрассудков, называемых ими истинными, очень далекие от мужества совести, которое признается себе именно в этом, очень далекие от хорошего вкуса мужества, которое дает понять это также и другим, все равно для того ли, чтобы предостеречь друга или друга или из-за нощевости и для самоиздевательства. Настолько же чопорное, насколько и благонравное тортюство старого Канта, с которым он заманивает нас на потайные диалектические пути, ведущие, вернее, совращающие его к категорическому императиву, это зрелище у нас, людей избалованных, вызывает улыбки так как мы не находим ни малейшего удовольствия наблюдать за тонкими кознями старых моралистов и проповедников нравственности. Или еще этот фокус фокус с математической формой, в которую Спиноза заковал, словно в броню, и замаскировал свою философию. В конце концов... Любовь к своей мудрости, если толковать это слово правильно и точно, чтобы заранее поколебать мужество нападающего, который осмелился бы бросить взгляд на эту непобедимую деву и палладу Афину. Как много собственной боязливости имел, и уязвимости выдает этот маскарад больного отшельника. Шестое. Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия. Как раз сама исповедью ее Творца чем-то вроде мемуар, воспоминаний, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя. Равным образом для меня выяснилось, что нравственные или безнравственные цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение. В самом деле, мы поступим хорошо и умно, если для выяснения того, как, собственно, возникли самые отдаленные метафизические утверждения данного философа, зададимся сперва вопросом, какая мораль, имеется в виду, имеется им в виду. Поэтому я не думаю, чтобы позыв к познанию был отцом философии, а полагаю, что здесь, как и в других случаях, какой-либо иной инстинкт пользуется познанием и незнанием только как орудием. А кто приглядится к основным инстинктам человека, исследуя, как далеко они могут простирать свое влияние именно в данном случае в качестве вдохновляющих гениев или демонов и кобальдов, тот увидит, что все они уже занимались некогда философией и что каждый из них очень хотел бы представлять собою последнюю цель существования и изображать у правомоченного господина всех остальных инстинктов. Ибо каждый инстинкт, властолюбив. И как таковой он пытается философствовать. Конечно, у ученых, у настоящих людей науки дело может обстоять иначе, лучше, если угодно. Там может действительно существовать нечто вроде позыва к познанию, какое-нибудь маленькое независимое колесо часового механизма, которое, будучи хорошо заведено, работает затем бодро, без существенного участия всех остальных инстинктов ученого. Настоящие интересы ученого сосредоточиваются поэтому обыкновенно на чем-нибудь совершенно ином, например, на семействе, или на заработке, или на политике. И даже почти все равно, приставлена ли его маленькая машина – К той или иной области науки и представляет ли собою подающий надежды молодой труженик хорошего филолога или знатока грибов или химика. Будет он тем или другим, это не характеризует его. Наоборот, в философе нет совершенно ничего безличного. И в особенности его мораль явно и решительно свидетельствует, кто он такой, то есть в каком отношении по рангам состоят друг с другом сокровеннейшие инстинкты его природы.